Глава 19. Леви. Происходят какие-то безумные вещи, и нам ничего с этим не поделать. Приезжала полиция, и поэтому Яна сейчас пьет чай с Ромом, чтобы успокоить нервы. Остальные в палатках, и кроме Сары, которая непременно хотела дождаться Ханну, все спят. По крайней мере, палатки закрыты и свет выключен». Перед этим Яна расставила по территории лагеря несколько факелов и зажгла их. Они дают нам немного света, и, думаю, с этого дня мы будем зажигать их каждую ночь. Как только я вернулся с Мо в лагерь, меня бросились расспрашивать и царапать. Первое — Яна, второе — кот. моссу это была не по душе. Остальные же бурно радовались тому, что у нашего лагеря теперь появится талисман». Не могу поверить, что взял под своё покровительство кота. Но он шёл за мной почти до самых душевых, а потом обратно. Сейчас он спит, лёжа у меня на коленях. Но хотя бы мяукать перестал. С тех пор, как уехала Ханна, он орал, как резаный. Похоже, у него нет больше сил, и тут он не единственный. Я в чистых шмотках и такой усталый, что с ног валюсь. Но хочу дождаться пио с Ханной глажу гитару. Больше всего хочется пойти на озеро и поиграть, чтобы успокоить нервы, чтобы прийти в себя. Но я остаюсь в лагере и жду. Из палатки мне виден кусочек ясного неба. Облака почти исчезли. «Ханна!» Сара с криком выбегает из палатки, и ей плевать, что она кого-то разбудит. Я наклоняюсь вперед. До этого она также излишне заботливо сто раз просила меня приглядывать замок как следует. Не делать ему больно. Даже знать не хочу, почему она это говорила. Надежного защитного панциря у меня сейчас нет. Сара обнимает Ханну, которая стоит, совершенно смутившись и не зная, куда деть руки. В освещаемом факелами лице отражается потрясение. Сара отпускает ее и Ханна устало улыбается. Она хромает рядом с Сарой, на ноге у нее толстая шина. Как по команде, Мо, мяукая, спрыгивает с моих колен и мчится к Ханне, которая тут же оборачивается и заключает его в объятия. Ко мне подходит Пия. Волосы у нее спутались, вокруг глаз круги. На коже красные пятна от стресса. Выглядит ужасно. «С ней все хорошо». «Растяжение, но с шиной ходить может. Разумеется, ей нужно поберечься. Как ты?» «Лучше всех». «Лжец», — устала говорит она. «Тогда не спрашивай», — вяло возражаю я. Пиа собирается уйти, но тормозит и подходит ближе. «Я много думала о твоем первом сезоне в лагере и о том, что случилось за последние часы. Тебя никогда не интересовало, что я думаю». «Но я всегда тебе это говорила. Ханна напоминает мне тебя. Очень во многом. И все-таки она совсем не такая, как ты. Каждый из ребят попал сюда потому, что несет груз каких-то проблем. Ты был здесь потому, что взял на себя груз другого человека. Но есть и люди, которые несут свой собственный груз. Помни об этом». С этими словами она уходит, а я не понял ничего из сказанного. «Ненавижу, когда Пио так делает, когда наговорит кучу всего, ничего при этом не сказав. Пио — оракул недоделанный. Удрученно потеряв затекшую шею, беру гитару. Бейсболка высохла и опять на голове. Я иду к озеру играть».